Глава 103 Роберт Лэнгдон, будучи опытным пловцом, иногда задавался вопросом, что чувствует человек, когда тонет. Теперь ему предстояло узнать это на собственном опыте. И хотя дыхание он умел задерживать надолго, гораздо лучше среднестатистического человека, нехватка кислорода уже ощущалась. Накапливающаяся в крови углекислота вызывала рефлекторное желание вдохнуть. «Не вздумай!» С каждой секундой рефлекторный позыв становилось держать все труднее. Лэнгдон понимал, что скоро достигнет так называемого порога задержки дыхания, когда рефлекс окончательно выйдет из-под контроля. «Откройте!» Естественным порывом было колотить из последних сил в крышку, биться и метаться, но Лэнгдон понимал, что нельзя расходовать драгоценный кислород. Оставалось только лежать смирно, устремив взгляд вверх, сквозь водяную толщу и надеяться. Окружающий мир сузился до расплывчатого светового пятна над плексигласовым оконцем. Мышцы жгло огнем, подступало удушье. Внезапно в оконце показался прекрасный призрачный лик. Колеблющаяся водная пелена сделала лицо Кэтрин почти эфемерным. Их взгляды встретились, и на мгновение Лэнгдону померещилось, что его сейчас спасут. «Кэтрин!» Но, услышав приглушенные крики ужаса, «Понял. Ее притащил похититель. Татуированное чудовище хочет, чтобы все случилось на глазах у Кэтрин. Кэтрин, прости». Запертый под водой в непонятном темном ящике, Лэнгдон пытался осознать, что это и есть последние секунды его жизни. Вскоре она угаснет». Все, чем он является, являлся, стал бы, оборвется. Когда умрет мозг, все хранящиеся в сером веществе воспоминания, все знания, накопленные за годы, сгинут в водовороте химических реакций. В этот момент Роберт Лэнгдон осознал свое ничтожество в масштабах Вселенной. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким и жалким. Чуть ли не с облегчением он ждал приближения порога задержки дыхания. И момент этот почти наступил. Легкие Лэнгдона выталкивали наружу отработанный воздух, сокращаясь в преддверии того, чтобы наполниться вновь. Но профессор продержался еще один миг. Последнюю секунду. А потом, как человек, что не в силах больше прижимать ладонь к раскаленной плите, отдался на волю судьбы. Рефлекс одержал верх над разумом. Губы раскрылись, легкие расширились. Жидкость хлынула внутрь. Грудь пронзила жгучая боль какой Лэнгдон даже вообразить себе не мог. Казалось, в легкие ворвался жидкий огонь. палающий гейзер выстрелил в голову, и Лэнгдону показалось, будто череп крушат в невидимых тисках. В ушах грохотало, и сквозь этот грохот доносился отчаянный крик Кэтрин Соломон. Мелькнула ослепительная вспышка, темнота. Роберт Лэнгдон погрузился в нее. Zulukum.